и чем дальше, тем плотнее куталась в дымовой туман. Мир стал тесен, как комната. Кругом, кругом, куда ни посмотри с реального островочка жизни, куда ни брось камень, взоры камень упадут в обставшую тебя со всех сторон голубую сказку. И чудилось, дунь покрепче, ветер, сказка сразу уплывет в ничто,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 На угрюм реке улеглись волны, словом, в природе — тишь, покой. Однако рождались над пожарищем потоки своих собственных раскаленных вихрей. Воспламеняясь, клокоча, они постепенно будили уснувший воздух, колыхали его, втягивали в свои круговороты. С башни странно было видеть, как в этот безветренный тихий день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 чтобы туда нести свой пожирающий жар-пожар. Прохор спешит в контору. — Андрей Андреевич, во что бы то ни стало, надо сейчас же гнать всех рабочих в тайгу. Там ведут просеку только триста человек, а надо всех. Протасов медлит с ответом. Прохор видит волнение управляющего всеми работами и не вдруг понимает его. — Вы слышали? — Слышал.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 Так в другом, в пятом и в десятом бараке. В отдаленных местах в том же духе работают техник Матвеев, учитель Трубин и несколько политиков. На приисках «Достань» и «Новом» ситуация запутанней. Летучка, старатели, кобылка, вся эта приисковая братья, разбавленная тайно живущими среди них, хищниками-головорезами, крайне своевольно. Эту отпетую кобылку —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 Так и хозяину сказывайте, распроязви его в печенки, в пятки, в рот!